Глава 7. Кристина. Водитель широкого профиля. Гош, долгоманист да ты уже. Даром что здоровиный детина, а скачешь как предсвадебная девственница. Меня в самом деле реакция соседа уже немного раздражала. Он замер передо мной, глаза расширил и обдул запахом чесночных гренок, которые наворачивал до появления нежданного гостя в нашей квартире. Ты ему нравишься, Крестюш. Нравишься. Терпеть не могу, когда он переходит на это сюсюканье, опускаясь до коверканья моего имени. Но после того, как было повторено уже 3жды, почти примерила эту мысль. Ну и плохо, Гош. Работёнка-то какая, непыльная. За неделю два раза за руль села, а зарплата ты в своём супермаркете и мечтать не можешь. И если действительно понравилось, то уволь леджа. Даже разбираться не будут. И чего тебе увольнение, если ты замуж за самого Ксана исаева выскочишь? Я засмеялась. Да замужество меня не только уволят, но ещё и четвертуют, чтобы вообще в целое было невозможно собрать. Да я не собираюсь я за него замуж. С чего вдруг? Ты действительно считаешь меня одной из тех, кто за любой красивой мордахой на край света побежит? Я призадумалась. стремужена и тем, что на полном серьёзе уже рассуждаю на эту тему. Хотя ты наверняка ошибаешься. Сам он говорит, что вообще не нравлюсь, даже не симпатичная. Я бы тоже так говорил, подмигнул Гоша. Особенно если от каждого моего слова твоё увольнение зависит. Сама же ситуацию обрисовала. Да брось, Гош. Он уже на подъезде к дому какую-то девицу вызванивал. Сильно сомневаюсь, что хотел обсудить погоду. Так это чтобы тебя запутать. Представляешь, насколько сложно такому человеку выглядеть уязвимым. Романтичный ты дуралей, пожурила я и кое-как вытолкнула из своей спальни. Давно уже наступило пора спать. Если меня кто и запутал, так только сам Гоша. А я холодной головой всё смогла взвесить. Припомнив тягучую тоску у замёршего паркового прудика, Всё общий любимец, просто немножко зажрался и потому развлекается, как в голову взбредёт. К тому же нельзя сказать, что Александр прямо перешёл все границы. Ну, губа мне намазюкал, тоже мне дело. Может у него от общения с отмороженными селлистами сдвиг по фазе произошёл. Однако правила игры я примерно поняла. Если непосредственному начальнику скучновато, то я, как самый ответственный наёмный работник, Попросто не имей права отлынивать. Проснулась по будильнику в 6:30 утра. Прикрестила немного в постели, чтобы звучать бодрячком. Набрала номер. Кристина, что случилось? Судя по голосу, я очень вовремя. Такого хрипа я в обычной чистейшей интонации не слышала. Спал Аким Ладенец. Я его поздно домой привезла. Плюс ещё девушка по имени Светлана должна была в гости заглянуть. То есть уснул в лучшем случае часа 3 назад. Ничего, произнесла спокойно и размеренно. Доброе утро, Александр. Я просто звоню, чтобы отметиться. Вы вчера говорили, чтобы надолго не пропадала. И он заржал. Вот прямо заржал, очень неприлично громко. То есть я молодец, а не рисковая идиотка, как ещё 2 минуты назад о себе думала. И с чувством выполненного долга перевернулась на другой бок, чтобы продолжить сладкий сон. Я тоже не рано легла. Но он зачем-то продолжил. Оригинально. И наконец-то хоть какая-то преданность делу, а то я беспокоился. Тогда я ещё через полчаса позвоню, отметится, пригрозила я. Только посмеете, я вам тогда ещё пудру подарю. И сам замажу эти жуткие веснушки. Чего это? Обиделась я. Нет у меня веснушек. Ну, почти. Ага, и зеркало нужно. Тут уже целый список рисуется. Чувствуете, что зря мне бросили вызов? Я смести тянуть не. Он не закончил, поскольку его перебил недовольный женский голос. Это да кто там так умело флиртует, что ты сам не свой? О, ты ещё здесь? Отвлёкся на неё Саша. О, она ещё там, подумала я. Упс, неловко получилось. Бегло попрощалась, с каплей извинения в голосе и отключилась. Заснула заново легко, притом улыбаясь. Я вообще не флиртовала. Не моя же вина, что ему лишь бы похохотать. Да я даже не умею заигрывать и никогда не умела. И несмотря на люфкие разногласия, я могла отметить очевидное. Мы с моим начальником спились. Подсознательно я предугадывала, что утреннюю побудку он не вернёт. Три раза накрутив, как положено, всякое себе уваживающее месте, однако подготовиться не смогла. Егор Михайлович позвонил под вечер и заорал злобно. Надо же, а в последний раз между нами царила благодушие. Кристина Я на тебя все грехи успел примерить. Продюсер начал без приветствий. Но наглость пропустил. Молодец. Я тебя включил в архангельскую группу. Но в следующий раз будь так любезен, если решишь куда-то прокатиться, то за свой счёт. А я уж, так и быть, выделю тебе билет на концерт по знакомству. Что, простите? На этот раз прощу. Присяг он любые попытки развёрнутого вопроса. Потому что у нашего дорогого подростка-переростка вздикнуло согласиться на твою просьбу, а настроение перед туром. Я ему и за тебя портить не буду. До меня дошёл смысл претензий. Я даже уважительно хмыкнула, но зря Александр решил впутыть третье лицо. Или это за то, что я случайно впутала утром Светлану. Но с этим-то крекуном я уже почти научилась общаться, как мне показалось. произнесла мягко И как можно вежливее. Егор Михайлович, но это Александр распорядился, чтобы я летела в Архангельск. Разумеется, он мне всю картинку и расписал. Как ты состроила жалобные глаза и мечтательно выила, что хочешь посмотреть архангельское метро, добрая душа повелась. Я не откажу, но на будущее я тебя предупредил. Мне от абсурда захотелось смеяться. Это у кого добрая душа, Егор Михайлович? Вы сами-то себе верите? Ладно, раз уж вы позвонили, я вам прямо сейчас честно заявлю. А я вовсе не хочу в Архангельск. Так что с чистой совестью вычёркивайте меня из группы и возвращайте в список порядочных людей. Что? Снова загласил он. Билеты заказаны, гостиница забронирована, а у тебя семь пятниц на неделе. Вы меня довести решили там на пару. Я прижала ладонь к груди и вкратчиво, боясь даже воздух в неправильном направлении покачнуть, проговорила: "Игорь Михайлович, я поеду куда скажете и не поеду куда не скажете. Не волнуйтесь так. Я точно не буду причиной вашего инфаркта". "Тот -то же. И что в следующую пятницу явилась в аэропорт первое" Раздавил он приказом и прервал вызов. Я немного посмеялась в кулак. Хитер и подопечный совсем его не жалеет. Да он никого не жалеет, лишь бы скуку развеять. Но если обозначу своё недовольство, это будет означать, что в взаимных подколках я продула. Победители над такими разводами смеются, а не переживают. А может, это есть флирт, в котором меня безосновательно обвинили? С чего ещё бы я сейчас сидела, выбила в стенку и придумывала ответный розыгрыш? О, нет. Если и флирт, то искажённый, ненормальный. Так ведь и сам Александр немного ненормальный. Он, наверное, подобные правила и провоцирует. Сделав умное лицо, я решила никаких ответных шагов. Я серьёзный, абсолютно не флиртующий человек, поэтому оставим такие забавы. для Децановцев. Ну, если, конечно, он сам не продолжит поддевать. Александр не продолжил. Я была о нём худшего мнения. Утром следующего дня позвонил и начал с извинений, хотя их здорово обесценивал его смех. Извините. Извините, Кристина, не смог удержаться. Сегодня вечером в 7:00 жду вас у дома. Планируется ужин на пару часов в центре. Конечно, Александр. А если вы действительно сожалеете, то можете намекнуть Егору Михайловичу, что не переоценивайте моё раскаяние. Всем не опаздывайте. Понятное дело, что я не опоздала. Такое со мной не случается без воздействий катаклизмов мирового масштаба. А к ресторану добрались вообще на 20 минут раньше, поскольку через пробки путь рассчитать до минуты невозможно. А раз я никуда не опаздываю, Тоへ Александр не вывернется. Он по этому поводу все 20 минут в машине и ворчал, чтобы выйти в ресторан в точное время. По недовольным репликам я поняла, что встречается с малоизвестным поэтом-песенником. Айгор Михайлович улетел куда-то по делам. Поэт тот, по отзыву начальника, настолько одарённый, что может в самый дерьмовый текст добавить смысла. Видимо, за смыслом Саша туда и идёт. Как по мне, то и сродные песни Ксана и Саева надо с нуля переписывать, оставляя лишь музыку, поскольку тексты там не выдерживают никакой критики. Но верхний строчки хит парадов более объективный показатель, чем моя оценка. Сама встреча планировалась и приятной, и с некоторой вероятностью полезной. Потому-то Саша и не сопротивлялся. Да и по настроению было заметно, что как раз сегодняшняя работа ему не поперёк горла. То есть не терпится пообщаться с тем талантливым человеком, а зарезервированная VIP-зона даст им гарантию тишины и спокойствия. Я уже придумала, как коротать часы ожидания. Купила себе целую стопку детективов, сложила в багажнике, вытянула ну год первой. С телефоно читать было бы удобнее, но я решила остановиться на бумажных изданиях. Когда скучно, то даже переворачивание страниц удовольствие. Однако детектив оказался совсем не нудным. Время полетело, отщёлкивая минуты где-то вне моей головы. Погрузившись в атмосферу истории, я не сразу заметила изменения вокруг. Но уловив, тут же отложила томик и навострила уши. Прошло полтора часа с начала встречи, а перед входом в здание толпились какие-то люди, явно не спешащие попасть внутрь. Приехали на разномастных минивэнах, захватив почти все свободные парковочные места. Давно стемнело, потому самые ушлые, совсем без палива, конечно, устанавливали осветительные приборы в виде больших фонарей, рассудив, что ресторанного освещения может не хватить. Накрученная детективом и обстановкой, я вышла из машины. Прогулялась туда, помялась тут, послушала там. Фамилию Исаев два раза услышала уже на подходе. Но поторчала вокруг ещё немного. Теперь прекрасно понимаю, что происходит, но ещё не догоняю, что делать конкретно мне. Хотя молодая девица, едва ли сильно старше меня самой, подтолкнула к решительности. Она заметно волнуясь, переспрашивала у своего оператора, как лучше сформулировать вопрос. Меня просто накрыло раздражение. Ну что за люди? Неужели им так важно раскопать всё грязное бельё, и кто, интересно, потребители такого контента? Они бы Александра с удовольствием привязали к пыточному столу, чтобы вытащить все грязные подробности его жизни, которые посторонних вообще-то не касаются. Я отступила в темноту, уверенно выхватила телефон из кармана. Александр, простите, что отвлекаю. Да ничего, Кристина, я уже почти закончил. Всё в порядке? Правда, что вы в декабре вшивали в скулы нити и делали подтяжку век? Намикнула я с сарказмом. Что за чушь? Мне 25, какая подтяжка? Кристина, за рулём пить не стоит. До него не дошло. Поэтому я продолжу. А какие отношения вас связывают с госпожой Лаулиной? Это со Светланой, что ли? Я вам наедине подробно отвечу. Раз так интересно. А то тут вокруг приличные люди. Кристина, можете не ревновать. Я никогда-никогда не позволил бы ей при мне рулить. Ещё что-то? Да много чего ещё. И про мать, и про отца, и про психологические травмы, из-за которых вы не умеете привязываться к людям. Так что или придумываете ответы на все эти вопросы, или выходите через заднюю дверь. Тут толпа журналистов. А, протянул он, поняв, к чему я веду. Я минут через 15 собирался выходить. Эти церберы и до утра подождут, ответила я. Давайте к чёрному входу. Я перегоню машину. Вы только на улице, не выходите, пока не позвоню, а то тут через 3 квартала объезжать. Хорошо? Хорошо, как скажете. Он от чего-то развеселился. Видимо, опять победил разгильдяйство. А я как раз начиталась детектива, потому такая собранная. К заднему входу удалось подъехать минучес из 10. Не так уж и сложно оказалось найти. Но уже там выяснилось, что я не самая умная. Невысокий чувак с камерой караулил на улице. Ему недостаток освещения не стал помехой. А я даже подогнать машину прямо к зданию не смогла. Проезд был перекрыт шлагбаумом. Потому Александру придётся топать пешком почти 100 м. Я направилась туда же, громко ругаясь. Вы почему здесь стоите? Санитарная зона. Какая ещё зона? Журналюга сверкнул на меня наглыми глазами, в которых я разглядела только мрак и жажду наживы. Самая обычная. Здесь продукты на кухню подвозят, а мы тщательно следим за санитарными нормами. В сторону, в сторону. Или у вас при себе сан книжка имеется? И почему без маски? Вы нам тут решили имидж всего заведения обрушить? Так вы сама без маски. Совсем немного напрягся мужчина. А я здесь замдиректора по закупкам, рявкнула я. Три раза в день тест на вирус сдаю. Окончательно войдя в образ, подтянула застеги карту и отчеканила: "Охрану назад, быстро! Тут опять конкуренты шныряют, ещё и снимают". Мало ли мы им в прошлый раз на костыляли. Устройте этому такую ночку, чтобы он вообще забыл, как камера включается. Мужчина нервно отступил и начал спешно закручивать крышку объектив, пытаясь оправдаться. Я не конкурент, вы неправильно поняли. И не слишком ли вы молодая для замдиректора? Да нет, нормальная, ответила Александра из-за моего плеча с хохотом. Я развернулась и скомандовала: "Бежим! А через несколько метров, где между зданиями, заметился просвет, затормозила. Пригнитесь, а то увидят. Саша послушно подался к земле, повинуясь моей руке, а я зашептала: "Вон там машина, давайте аккуратно". "Стесняюсь спросить, Кристина". Он продолжал тихо смеяться. "А это у вас что?" Указал на оттопыренную куртку острым углом на секунду упёршую сему в бок. Книжка призналась я с небольшим самодовольством от задумки. Засунула, как будто там пистолет. Это на всякий случай, если бы журналиги начали распускать руки. А, то есть вы руки распускать можете, а им нельзя? Ничего и не распускала. По спине только хлопнула, чтобы пригнулся. Нормальный рабочий процесс. Зато до машины мы добрались вообще без происшествий, и уже через полминуты вклинились в общий поток. Саша, отсмеявшись, проговорил: "Кристина, я уже сам себя задолбал этим признанием, но хочу повторить снова. Я очень рад, что вы на меня работаете. Ваша ответственность достойна быть увековеченной в песнях. Боже, я, кажется, даже немного всплакну. Немного покраснела от похвалы, но заворчала: "Я тоже рада, а то бы вам сегодня не здоровать. Кстати, почему выходите без охраны, Александр?" А если бы я не отреагировала, если бы просто не заметила или испугалась. Он почесал подбородок, отвернулся к своему окну и неспешно ответил сквозь широченную улыбку. Тогда бы я просто вышла в центральные двери, ответила бы на несколько вопросов. Меня учили реагировать на любые нападки так, что не прикопаешься. Потом бы церемонно прошёл к машине, помахал бы им ручкой, чтобы последние снимки получились самыми удачными. Села и поехал бы домой. А вы что подумали? Серьёзно? Я не смогла сразу представить. Абсолютно. Он снова начал смеяться. Кристина, с чего вы взяли, что журналисты меня на куски порвут? Я им живой нужен больше, чем вам. Вы каких-то дурацких боевиков насмотрелись, что считаете их беснующимися животными. Это же не свихнувшиеся фанаты. Они чаще всего не перегибают палку, иначе я с их изданиями просто откажусь сотрудничать. Общение со СМИ часть моей работы, причём самая лучшая реклама, за которую не заплачено ни копейки. Или вы правда думаете, что я не мог назначить эту встречу в каком-то более скрытном месте, где меня бы не перехватили? Теперь я зарделась уже не от гордости, а от ощущения собственного идиотизма. И даже восхищение Александра моей преданностью делу не утешало. Мог же сразу сказать или хотя бы намекнуть, что это за манера во всём мне подыгрывать, если ему весело.